Часть первая. Земля обетованная. Глава первая. Караван. Брошенный город проплывал где-то внизу. Медленно, словно призрак. Его было почти не различить. Лишь почувствовать, уловить. Вдалеке застыли громады небоскребов шпилями, словно пальцами стараясь дотянуться до волшебных далеких лучей, ниже верхушки ратушей и соборов, а многочисленные теле- и радиоантенны, будто разбросанные тут и там морские ежи. Далеко-далеко внизу, при желании, можно было разглядеть прямые линии улиц и проспектов, закрученные рогалики, автобанов и даже просторное поле аэропорта, С уснувшими на нем самолетами, все мутное, переливающееся всевозможными оттенками бирюзового, голубого, лилового, синего. Там, где свету еще хватало сил бороться с наступающей из глубин непроглядной чернильной тьмой. Город не был жив, в то же время не был и мертв. Его окутывала тишина изредка нарушаемая лишь тягучими перемещениями толщи воды. Течений и крупных хищников здесь не было, и стайки рыбок, изредка пугающиеся косяков, побольше и покрупнее, спокойно сновали между отражениями силуэтов застывших исполинов. Как назывался этот город? Как когда-то давно звучало его имя? Какие к нему вели дороги? Сколько было в нем жителей и какими они были, богатыми или бедными, злыми или добрыми? Жили в мире и благополучии или шли на соседей войной? Был ли это разудалый притон веселых беспечных кутил, а может напротив, благородная мека ученых? Какая кара! пало на них почили они в нищете или под весом собственного величия что это был за жребий какую карту они вытащили у судьбы они все ли равно сейчас в тот миг конца все были одинаково беззащитно обречены всем выпала общая участь и каждый испил эту чашу до дна Испепеляя рукотворным ядом душу и отравляя тело. Их следов не осталось, имена и судьбы давно забыты. А город, вот он, застывшим мгновением продолжает плыть в вязком течении времени. И как же это завораживающе. Здесь свободно дышалось, Точнее, она об этом просто не думала. Куда занимательнее было смотреть по сторонам, разглядывать всю эту давно покинутую, предоставленную себе и времени спокойную красоту. Чарующее обаяние разрушения нестерпимо манило и притягивало. Даже уничтожая, человек умудрился сотворить что-то прекрасное. Вот только увидеть это... Ему не осуждено. Что ж, может, оно и к лучшему. Девушка посмотрела на свой длинный рыбий хвост, оканчивающийся красивым раздвоенным плавником. Но почему она здесь одна? Где остальные? Кажется, она улавливала кавитацию. Примечание. Звук выходящих из-под винтов пузырей воздуха. Конец примечания. Так и есть. Все четче вырисовываясь, к городу приближалась подводная лодка, а массивной спиной ловя на себе мерцающие пятна света. Словно хищная рыба перед нападением. По очертаниям трудно было определить, какому государству она принадлежала. Да и откуда вообще ей здесь быть. Сейчас. Кто управлял надвигающимся железным чудовищем? Звуки становились отчетливее, но что это? С обеих сторон, следуя одним курсом с ней, субмарину окружали русалки, несколько десятков. Будто сияющие, ослепительно, смертельно красивые. И теперь можно было отчетливо различить, что они пели. Тонкие. Чарующие голоса мелодично звучали в унисон без единого слова. Лодка почти поравнялась с ней, и девушка поняла, что должна присоединиться к подругам. Но в этот момент словно кто-то постучался в самое сердце. Тревожно озираясь, она посмотрела наверх и различила темное пятнышко на поверхности. Неведомая сила подтолкнула вперед. «Туда!» А там бушевал страшный шторм, освещавшего подводный город солнца, как не бывало. Лачонка с родителями металась по волнам, с которых ревущий шквал срывал клочья пены. Мама снова сигналила цветастым платком. а Отец кричал, сложив ладони рупором. «На этот раз она точно успеет. Должна успеть!» Девушка гребла изо всех сил, сопротивляясь волнам и налетавшему ветру. а на ну вот из пучина поднялся чудовищный бородач Вильсон с пылающим взглядом и занесенным зазубренным тесаком. «Нет, подождите, не надо!» Капитан с хохотом вонзил оружие в заслонившего мать отца. А Лера вздрогнула и, проснувшись, открыла глаза. Она лежала в кровати одна, часы на стене показывали раннее утро. Мигель с остальными давно был на стройке. Приснится же такое. Кошмар с каждым разом становился все красочнее и изощреннее. Когда же он, наконец, оставит ее? Откинув одеяло, Лера села, свесив ноги на пол и потянулась, вдыхая тонкий аромат цветка катка с которым стояла на подоконнике. Опять вчера не дождалась, уснула. Вот пахнет кровать мужиком. А где он, этот мужик? Интересно, догадался подогреть завтрака или, Лея, как всегда. Похватал, не глядя, думала Лера, натягивая джинсы и звякая пряжки ремня. Ничего, не маленький. А если не догадался, холодненького поест. «Она ему не нянька, хоть и жена». Расчесав рыжие локоны и собрав их в хвост, девушка натянула свитер, шапку и зашнуровала в прихожей ботинке. Крыльцо времянки встретило сумерками, морозный с ночи воздух жадно облизал щеки. а На горизонте между холмами тонкой полоской едва занимался рассвет. Где-то хрипло про кукареков, Проснулся петух, и в холевах, блея, хрюка и мыча деловито зашевелилась скотина. Прикрыв дверь, Лера спрыгнула со ступенек и пошла по дороге к ограде из чистокола. Затем через небольшое поле с выполотым тростником-сухостоем мимо одинокого пугала в облезлом вайтнике и слепом противогазе под ветхой соломенной шляпой и дальше, в сторону леса куда уже не доставали кабеля щупальцы тянущиеся от грозного. Когда беженцев из пионерской колонии с грехом пополам кое-как удалось расселить на первое время, местный совет собрал всех инженеров, механиков и прочих, кто в той или иной степени понимал в технике, включая и самих подводников, и поднял вопрос о судьбе реактора лодки. Было ясно, что корабль совершил свое последнее плавание, выполнив, пожалуй, самую важную задачу за все время существования. Вывез российскую общину из зараженных земель. Плыть больше было некуда, да и не зачем, поскольку ресурс того же дракона сотни раз превосходил возможности субмарины. И кто знает, сколько еще таких плавучих крепостей путешествовало, по планете, словом, теперь как-нибудь без нас, так что следовало думать о насущном здесь и сейчас. Насколько еще хватит запаса хода реактора было неизвестно, достоверно и точно сказать не мог никто, даже уцелевшие члены команды Грозного. Но в могучих жилах гиганта еще пульсировала драгоценная кровь, и это нужно было использовать, потому принялись за работу незамедлительно. Не жалея сил, тащили со всего острова кто что мог. Кабели, запчасти, детали, скиши и генераторы, разобранные ветряки и электростанции. Некоторую мелочевку выторговали блуждающих по архипелагу ходоков. Каждый понимал, что такого драгоценного подарка больше не будет. И вот спустя какое-то время селения и некоторые необходимые прилегающие территории переплетающимися венами опутали кабели, тянущиеся из уранового сердца Грозного. Основные линии проложили до нескольких подстанций на берегу, собранных не без помощи запчастей, оставленных корейцами. В свою очередь от них разбегалась сеть побольше к трансформаторным вышкам питавшим дома, фермы, генераторы и ветряные зерновыми мельницы. Полностью наладить освещение улиц и жилищ не удалось. Но никто не роптал. Местные давно привыкли к живому огню, а русские прекрасно понимали, что энергию драгоценного реактора нужно беречь. Так морской исполин, гордо окрещенный именем грозного российского царя, Встав на вечный прикол, продолжал служить людям, и не только в мирных целях. А на борту лодки до сих пор оставалась часть нерастраченного боекомплекта, включая оружейку с определенным количеством цинков и внушительный склад, доверху наполненный запасами с дракона. В общем, жизнь налаживалась. Лишь бы руки откуда надо росли. Остановившись на холме у кромки леса, Лера посмотрела в подернутую дымкой долину. Поискав среди россыпи новых застроек, выделявшихся на фоне местных обжитых домов, высмотрела незаконченную луковицу церквушки, о которой с самого начала мечтали Птах, Мигель и пионерский батюшка, приплывший вместе со всеми и венчавший Леру. Утренний ветерок доносил перестукивание топоров и виск-пил. Работали. Как их обозвал батон? Пили гримы, кажется. И откуда он столько всего помнит? Записывать, что ли? Начать? А то мало ли, где еще такое услышишь? Поправив шапку, Лера потрусила по тропинки тропинке в лес. Маршрут был привычный. Несколько живых препятствий в виде поваленных бревен, пенящихся чертов ручей, который требовалось форсировать по причудливо раскиданным валунам и корням. Ямы-ловушки, спускающиеся с деревьев веревки, устроенные наподобие тарзанок и мишень, в которую нужно сходу метнуть клён. В этот раз почти попала в размалеванный красный центр. Поворачивая во враг громадного мертвого пня, Лера неожиданно споткнулась и, рухнув, пропахала землю, зарывшись носом в гнилой дерн. Убедившись, что все конечности целы, и она отделалась только поцарапанным носом и испачканными джинсами, Лера отплевалась от попавших в рот листьев, поднялась и, подобрав слетевшую при падении шапку, вернулась по тропинке назад. Присев на корточке, подергала пальцем тонкую проволоку, натянутую в нескольких сантиметрах над землей, и умело укрытую жухлой травой. «А «Ну, дядя Мами-Миша!» Отряхивая шапку и штанину, мстительно процедила Лера. Вернувшись в дом, она поставила в печку чайник и быстро переоделась, натянув старенький спортивный купальник, сохранившийся еще со времен неудачных тренировок в убежище которые едва не стоили ей жизни. Надо было не парнями в озерце у лодки любоваться и не на ферме косить, а горбатиться, как все. Но тогда умение плавать казалось абсолютно бесполезным. Как выяснилось со временем, чем больше знаешь, тем выше шансы сохранить целую шкуру. Лера босиком вышла на задний двор, зябко переступая по примятой траве. Над горизонтом медленно поднимался диск бледного солнца, и обесцвеченный за ночь мир снова начинал обретать краски. Стылый воздух слегка потеплел, день обещал быть ясным. Это была еще одна обязательная часть программы тренировок старого охотника, чтоб батона с его наказами выбралась на поверхность, на свою голову. Лера поначалу принялась возмущаться, стремясь привлечь на свою сторону Мигеля, но муж неожиданно поддержал идею, даже прочитал за ужином небольшую лекцию о пользе процедуры, чем заставил девушку пару дней дуться и размышлять, обидеться всерьез или нет. После принудительного первого раза, сопровождаемого плеском, визгом, руганью и мужским хохотом, обливаться на свежем воздухе ей, признаться, Действительно понравилось. Ей вообще все здесь нравилось. Хоть тоска по дому еще кусала сердце. И, возможно, не оставит ее никогда. Дойдя до колодца, девушка скинула шеи полотенце, вставая на грубо сколоченный деревянный настил. Помедлив и набрав воздуха, опрокинула на себя один за другим два ушата ледяной воды, специально оставленных с вечера. Ух! Лера зачесала волосы назад и принялась растираться полотенцем, чувствуя, как под кожей стремительно растекается жар. «Доброе утро!» Показавшийся из угла дома Юрик опирся о деревянный заборчике. «Что делаешь?» «Привет! Зарядку!» «Заболеешь же!» – испугался мальчишка. «Не боись!» Подражая его манере, ответила Лера. «На выпуск?» «Угу!» «Хей, зверик!» По прибытии на острова жители Пионерска не сидели без дела. Работа помогала быстрее сблизиться с местными и легче переносить адаптацию на чужой земле и в незнакомом климате. Большая часть переселенцев не видела неба почти 20 лет. Они плакали, смеялись, боялись, научились жить заново. Пополнилась местная библиотека, школа и детский сад. Рукастые сразу нашли себе ремесла и занятия по вкусам и умениям. Не остались в стороне и старики, ленивых и неумех в покинутом ныне бункере ВМФ, не водилось. Молодежь тоже участвовала как могла. Юрик, среди прочих, вызвался пасти одну из многочисленных овечьих атар, чем чрезвычайно гордился. Грудь колесом разве что не лопался от важности. Обитатели Фарер тогда посмеивались вуз. Уходить далеко новоиспеченному пастуху запрещалось. Пока мальчик осваивался, Атара всегда была на виду. Зато в помощники мальчишки подарили щенка Бухунда, которого, находившийся на седьмом небе от счастья Юрик, незатейливо окрестил Зверик, Щенок мужал, но еще не вошел в холку, и выглядела эта парочка подростков, человек и собака, весьма подходящими друг другу. «Реально простудишься?» – озабоченно предостерег мальчишка. «Еще твой заругается. Мой? Муж?» «Ах, это он про Мигеля!» – поняла девушка. Сразу после свадьбы отношения Юрика к ней заметно изменилось. Если раньше они запросто могли посмеяться над какой-нибудь шуткой или вспоминать совместные проделки, то теперь мальчишка явно замкнулся. Оно появлялся в самый неожиданный момент. Стоило Лере и Мигелю остаться наедине, словно подкарауливал их. При этом старательно избегал называть мужа по имени, хотя Мигель хорошо к нему относился и пытался подружиться. Продолжая растираться, Лера отметила, что перестала стесняться младшего приятеля. «Время? Или замужество? Господи, Юрка же еще ребенок!» «Да нет, какой он нафиг ребенок? Вон, догонит скоро уже!» И неужели он думал... «А вот, получается, думал?» Чего еще стоило ожидать, когда они все время маячили друг у друга на виду? «Считай, выросли вместе?» Все еще ревноешь? Чего сразу ревноешь? Смутился Юрик и, насупившись, поправил пастушье кепи. Так просто, холодно же. Забей, не сахарный и не растаю. Дядя Миша заставил. Поначалу Лера жутко боялась лечь, даже почувствовала, как начинает першить в горле. Но после жгучей рюмки перцовки для профилактики, налитой дедом... И словно наждаком ободравший нутро, желание выискивать у себя болечки резко отпало. «Это все психосоматика», – усмехнулся Батон, постучав пальцем ей по лбу. И Лера, послушалась, испугавшись непонятного слова. Еще не хватало заразы с непроизносимым названием, а через пару дней действительно ощутила прилив сил, который особенно чувствовался, после тренировки. Век живи, век учись. Ну, ему виднее, Юрик посмотрел на далекую кромку леса. А тут, муты есть? Говорят, ты их видела? Тебе зачем? – улыбнулась Лера, ставя ногу на бортик колодца и вытирая голень. Вы же не зря с батоном снова тусуетесь, – ответил Юрик и как бы между делом вернул. «Да и не помешает знать о возможной опасности. Я ведь пастух, мало ли. Позавчера первую овцу постриг. Круто, да?» «Круто», – согласилась Лера. Брр. Все, замерзла? Ладно, увидимся. Давай! Пока!» Юрик окликнул зверика, а Лера побежала в дом. На крыльце она помедлила, глядя на удаляющегося мальчика и на вокруг него собаку. Юрик что-то неумело насвистывал, помахивая погонной палкой, а на его плече покачивалась сетчатая котомка с молоком, луком, куском овечьего сыра и краюхой хлеба, которые собрала мать. «А может, это действительно дом?» – подумала Лера. «И в мире есть еще места, где мальчик и собака могут просто идти по нормальному полю под чистым небом, а дышать чистым воздухом» чтобы пасти нормальных овец и не думать, когда их съедят или окончательно одолеет тубер или цинга. Нет никакой войны, горя, радиации, чудовищ и бесконечных смертей. Все живы. Это был просто длинный, отвратительный, горячечный сон. А теперь они все проснутся. Конечно, здесь не совсем чисто, но все-таки... Лера оглянулась на пеструю россыпь крыш в долине, из труб которых тут и там поднимался сизый дымок. А может, действительно все было не зря? Она улыбнулась, как будто так было всегда, и она с рождения жила свободным человеком. Только сейчас Лера по-настоящему поняла, чего была лишена все эти годы. Все они, все человечество. Обычной Замечательной простоты, для уничтожения которой потребовалось создавать сложные и чудовищные машины. И как здорово, что среди этих осколков еще что-то осталось, пусть маленькое и не всем доступное, зато настоящее. Из деревни долетел перезвон колокола, и девушка скользнула за дверь. К маяку подошла, когда совсем рассвело. Батон, конечно, уже дежурил. «Завтрак?» «А вот и наш попадья!» – приветствовал охотник, когда Лера с Чучундрой на плече выбралась на обзорную площадку. «Я же просила!» – Она хмурилась девушка, снимая рюкзак. «Так и я, Чен Пачино, Степанова Санчес, называлась грустем, полезай!» «Здорово, хвостатая!» «Ешь пока теплая!» Вытащив из рюкзака снять, девушка села на скамью рядом с батоном. На коленях у него лежал бинокль, расчехленная СВД была прислонена к стене рядом. «Благодарствую. Я только вечером домой забегал. Димон сейчас на стройке с остальными, а Женька знает, что ты есть, в случае чего». «Новостей нет?» Взяв котелок с дымящейся кашей, охотник покачал головой. «Как успехи?» Навернулась во враги у мёртвого. Растяжка, представляешь? И откуда она только взялась? Растяжка? Батон удивленно почмокал губами. Вот новости, ничего себе. Не в курсе? Кто я? Охотник невинно указал вилкой себе на грудь. Понятия не имею. Ну-ну, доросла, значит, ловушки на нее ставят. Растяжка. Хе? Э, вы как? «Джинсы замочить пришлось, у меня, между прочим, всего одна пара». А «Вот и не зевай в следующий раз. Природа и враг никогда не действуют, как тебе хочется. А теперь это одно и то же, даже здесь». Устроившаяся рядом Лера развязала небольшой кулечек. «Без своих хрустелок никак», – жуя кашу, усмехнулся Батон. «Хоть что-то без изменений». Местные грибы, включая шампиньоны в сушеном и сыром виде, несмотря на удивление Милян, Лере не нравились. Особенно после случая с паштетом и треской, когда те обожрались, а набранных черт знает где зеленых масляток, и полночи ставили селение на уши. В местной библиотеке исправленной и дополненной уже после войны справочник грибника имелся. Но у девушки никак руки не доходили разобраться. Она ждала, когда разродится мицелий, привезенный из Пионерска на камбузе Грозного. А пока его заменяли семена шишек в перемешку с хлебными сухарями. Не пригорело? Норм, спасибо. Они сидели, любуясь панорамой залива и поселения внизу. Чуть в стороне кипела работа, К владениям братства пара общими усилиями пристраивался новый район. Как в шутку его называли сами прибывшие. Как в старые добрые. Веснушка. Только буренок не хватает. Или живности какой. Помнишь, мать? Как же. Та еще охота была. На левой ноге под джинсами и носком лодыжку извиваясь спираликой. А короткое. короткая... Вереница покрасневших точечек, следов пуповины детеныша убитого батоном – чудовища. Памятка на всю жизнь. Татушку, что ли, набить? Цепочку или колючую проволоку? Лера видела разные и красивые у некоторых местных девушек, значит, умельцы водились. «Скучаешь?» «Не знаю», – помолчав, ответила Лера. «Остепенилась? Так больше в поле не тянет?» «Не ходите, девки, в Африку гулять!» «Не надо про Африку!» Тихо попросила девушка, пощекотав пальцем Чучундру. «Смотри, я отпустить могу. Буду новую смену!» «Я что, теперь за люлькой и пеленками сгинуть должна?» Не выдержав, вспылила Лера. «Замуж вышла? Значит, все кончилось?» «А можно поздравить?» Батон нарочито удивленно посмотрел на впалый живот соседки, скрытый под свитером, но, встретив ее взгляд, примирительно расхохотался. «Да ладно, ладно ты! Шутка не понимаешь!» «Собралась она у меня!» «Ага! Сейчас!» «То-то...» — Лера захрустела сухарем. «Как у вас вообще?» «Последние дни почти не видимся. Он домой, я сплю, я встаю, его уже нет. Приготовлю, постираю, что есть и к тебе». «О быт, о времена! Килотон всем в жопу, а Шарманк та же!» – фыркнул Батон. «Кто?» – не поняла Лера. «Тебе вот точно сопливого для полноты не доставало. Ладно, не кисни!» Видя сникшую девушку, вертевшую между пальцев сухарь, охотник легонько толкнул ее в плеча. «Дай ты им достроить, намилуйтесь еще, вся жизнь впереди!» «Куда гонишь-то?» «Я не гоню, просто...» «Что?» Лера помолчала, пожал плечами. «Не знаю». «Любишь?» «Люблю. А муж?» «Ну да». «Вот, и проехали. А то, нать вам, мужик, на работу каждый день. Праведник, умник, красавец. Хотя, как посмотреть, она недовольна еще». «Еще б зарплату приносил», — буркнула Лера. Через секунду оба захохотали, напугав пискнувшую мышь. «Ну даешь, мать!» – Батон потер кулаком глаз. «Ничего, мы с тобой еще попляшем!» «Надеюсь!» – Лера подняла голову, оглядывая большой цилиндр выключенного прожектора. «У нас какая-то нездоровая любовь к средствам дальнего оповещения прибрежного типа!» Поймав ее взгляд, хмыкнул Батон. И к подлодкам, хихикнула Лера. Точно. оно на этот раз точно конечное. Жалеешь? Я-то? Да ну нахрен. Эскьюзе ма франсе. Хватит с моей жопы приключений. И так насмотрелись по самую маквку. Там жрут, тут стреляют или вообще к дну. Хотя, конечно, жалею. Но теперь... Женя и Димка... Спустя столько лет, понимаешь? Понимаю. Между нами это ничего не изменит. Все хорошо, успокоила Лера. Я рада за тебя, правда? Со стороны стройки донесся громкий лязгающий звук, как будто обрушилось что-то массивное и металлическое. С нескольких крыш темными пятнышками поднялись спугнутые то ли олуши, то ли чайки. Что у них там? Лера взяла у Батона бинокль и поднесла окуляры к глазам. Караван Сандура ждали давно. Еще с Нового года, но соседи почему-то задерживались, хоть имели в своем распоряжении вместительный добротный паром на угольной тяге. Конечно, принимая в расчет расстояние и январь на дворе, пусть и не самый холодный. В этот раз... Он шел как-то особенно долго, не случилось ли чего. Впрочем, основная часть общин островов постоянно поддерживала друг с другом связь через маяки, морзянку, почту с гонцами, но, разумеется, в крайних случаях, и все теми же кочующими караванами. О ЧП все давно бы забыли, но календарное время наступило, вышло, а соседи не жаловали. Стальные землекопы – так называлась община, обитавшая на Сандуре. Ее жители слабились на весь архипелаг разработками новых удобрений, средств для поддержания и обогащения грунта для лучшей всхожести, а также производством и ремонтом систем для укрепления сводов гротов, пещер, бурения колодцев и предупреждения лывунов. В селении и бухте, куда обычно причаливали сандурцы, выставили дозорных, дежуривших посменно. Явных причин для этого не было. Практически все общины на архипелаге жили в относительном мире, руководствуясь простой формулой. Чем продолжительнее и надежнее взаимовыгодные отношения, тем дольше ты протянешь. Помогай другим и помогут тебе. К тому же остров «Члены Братства» знали наизусть, включая известные входы в туннели и те, что скрывались в разросшихся лесах и считались заброшенными. Незваных чужаков оттуда не ждали уже много лет, но сейчас дежурных поставили, правда, только днем, мало ли, и все-таки появление на фарерах Ивана Грозного, а затем и Черного Дракона, а также последовавшие за этим события, с хранилищем судного дня, не остались незамеченными. Многие не верили, списывая все на слухи, потому что к моменту, когда добрались на Сувурой, Грозный был уже на полпути домой, в Пионерск. Но когда лодка вернулась, привезя с собой целую общину, и стало понятно, что больше в море никто не пойдет, пересуды возобновились с удвоенной силой, Большинство просто чесало языками, но находились и те, кто завидовал неслыханной удаче, свалившейся на сувурой, и завидовал недобро. Правда, сделать ничего конкретного не мог за неимением достаточного количества людей и преобладания страха перед могуществом загадочных иностранцев и их, пережившего на столько лет войну атомохода. Этому способствовали и пересказы приключений команды Грозного в разных уголках света, которые разносились все теми же караванами и по мере распространения по фарерам дополнялись все более и более невероятными подробностями. В конечном счете эти истории сначала из пересказов стали слухами, затем байками, потом в некоторых местах превратились в легенды и обросли такими невероятными сюжетосплетениями, что некоторые старики на окраинах островах стали почитать Грозного и его обитателей, как неких мифических порождений послевоенного фольклора. В кулуарах руководящих верхушек гуляли мысли и даже открыто высказываемое недовольство в адрес лидера Суворойского братства, Валегира Турнатуры якобы ни с того, ни с сего присвоившего лодку единолично себе. По какому праву? Некоторые старейшины даже объединились, сколотив посольство в столицу Фарер Торсхавн, и пришли на поклон к верховному правителю Ульриху Семивроку, чтобы он рассудил ситуацию. Но тот, помни историю с драконом и хранилищем, когда лодка и танкер вроде как выступили заодно, Не спешил делать выводы и принимать необдуманные решения. Несколько раз вселень проникали лазутчики, но их быстро ловили, да и причинить какой-либо очевидный вред они никак не могли. Но на момент проведения энергетических кабелей и лодки случилось несколько диверсий, и Турнатур все-таки решил выставить дозоры. В батон от нечего делать пошел добровольцем. Настройки рук хватало, в высоких материях механики, необходимые для обслуживания энергосети. Он не шарил ни бельмеса, живность поблизости и в лесах была не слишком опасна, а значит, не представляла для него никакого интереса. Чтобы хоть как-то себе занять, охотник напросился в смотрящие. Вдобавок оружие свое у него имелось, да и старый маяк на южном холме. Он приглядел еще в первое посещение островов. Карты легли наилучшим образом. Старая вышка работала, а заглядывавшая навестить Леры с Чучундрой еще больше напоминала охотнику о покинутом доме. Вот только жизнь текла своим чередом, стройка двигалась, а ни лазутчиков, ни каравана не было ни видно, ни слышно. И Батон понемногу снова начал хандрить. «Если так дальше пойдет, хоть в горы иди на голой жопе медитировать», – ворчал охотник, обшаривая бинокль в бинокль близлежащие окрестности. Из развлечений остался только фёрки. это тренировочный маршрут Лерки, где он периодически подстраивал ей всевозможные кунштюки. Примечание. Фёррой-ар плюс хоккей. Фёррой-ар, так по-местному называют фареры. Конец примечания. Пускай тренируется, нарабатывает хоть какая-то польза от этих чащоб, в которые по-прежнему строго-настрого запрещалось соваться с наступлением темноты. Время шло, заготовленные для торговли имена припасы грозили вот-вот начать портиться, но на береговом посту была тишина. Соседи Сандура заставляли ждать. Они появились глубокой ночью, со стороны бухты донесся отдаленный звук рожка, который стали передавать от поста к посту, пока в селении низко и монотонно не заговорил колокол. Паром с соседнего острова прибыл. Дремавший батон клюнул носом, зашевелился под накинутым плащом и осмотрелся. Мощный луч прожектора по договоренности бил в сторону моря, а самоохотник кимарил ярусом ниже. С противоположной стороны. Неважно, кому и для кого, но раз маяк стоит, и энергии пока в достатке, сигнал нужно посылать, решили островитяне. Нередко его использовали и для освещения селения. Яркий мощный луч накрывал ослепительным светом все вокруг, когда того требовала необходимость. «Да неужели?» Через какое-то время в ущелье между холмами, соединявшими территорию братства, с бухтой, один за другим замерцали факелы. Судя по количеству не менее двадцати, столько удалось насчитать Батона. Делегация на этот раз собралась внушительная. «Ладно, поглядим», сбросив плащ на пол и надвинув со лба гоглы с защитными стеклами, батон забрался в пультовую, направляя прожектор, К выходу из ущелья. Потом закинул СВД за спину и загремел сапогами, быстро спускаясь по винтовой лестнице. По Потревожное гудением колокола селения нехотя просыпалось. Из домов показывались щурящиеся заспанные люди, кутавшиеся во что попало и прятавшие в ладони зевки. Они довольно подавала голос, разбуженная скотина лаяли пастушьи псы. «Караван приехал! Караван приехал!» Нараспев щебетала высыпавшая из детского садика стайка детей, которых тщетно пыталась утихомирить молоденькая воспитательница, сопровождаемая рослом детиной, застегивающим на ходы штаны и заправляющим в них рубашку. То и дело раздавались резкие короткие фразы через громкоговоритель. Один из помощников старейшины... Получив список от засланного к каравану мальчишки, руководил организацией расселения гостей, в то время как другая команда спешно готовила к открытию отработавшей всего несколько часов назад самый большой кабак в деревне. Заново раздувались жировни под шкварчащими румяными тушами, скрывались хмельные погреба и грохотали столы. Светильники и лампы подливали китовый жир, Несколько телег снарядили к овощебазе. Послали к мельнице хлебную лавку. Уставших от ожидания сувуройцев все-таки застали врасплох. «Слышишь?» – прошептала Лера, подняв голову с груди Мигеля и прислушиваясь к доносящемуся с улицы шуму. «Кажется, приехали». А наработавшийся за день Мигель, вечером едва дотащившийся до кровати и на автомате проглотивший ужин, Промычал сквозь сон что-то нечленораздельное и отвернулся. Волосы Леры щекотали ему нос. «Спи, я посмотрю». Поцеловав его, девушка слезла с кровати и стала одеваться. В лукошке, набитом соломой, закопошилась чучундра. «И ты сиди». Караван действительно был большим. Возглавлял процессию массивный внедорожник со спиленной крышей и демонтированным двигателем а на месте которого на сваренной из арматур сидушки устроился кучер, погонявшую упряжку, тянущих повозку лошадей. Сиденья из салона были вытащены, вместо них на специальном возвышении установили широкое кресло, перед которым с двумя телохранителями, раскинув руки в традиционной демонстрации мирных намерений, стоял высокий бородатый мужчина с непокрытой головой и в богато расшитой шубе. Это был предводитель общины Сандура, Балдер Никалунд. Следом за внедорожником выплясывала группа пестро разодетых с дудками, бубнами и барабанами, пытавшихся изобразить некий бравурный марш. На их головах красовались древние засальные шапки спортивных болельщиков, сохранившимися местами бубенчиками, которые приводили в восторг тычащую у них пальцами детвору. Особенно ловкий актер с размалеванным краской лицом и, надетым на голову чьим-то рогатым черепом, а на ходу жонглировал несколькими баклушами, искрящими зеленоватым пламенем. Смотрите, смотрите, смотрите! Захлебывалась восторгом ребятня. Далее процессию продолжала восьмерка быков, волокущие на цепях, украшенных лентами, туристический автобус, с наглухо заваренными окнами и одной единственной дверью, больше напоминающей сейф на колесах. На крыше сидели несколько человек, державших автоматы на скрещенных по-турецки ногах. Это было сердце каравана. Внутри находился приготовленный для мена и торговли товар. За автобусом, поскрипывая, катилась повозка попроще, в которой лежало что-то бесформенное плотно замотанная в перевязанную шпагатом парусину. Замыкали процессию торговцы мужчины, женщины и их охранники, держащие за древки ярко пылающие факелы. «Олимпиада 34 в натуре», – хмыкнул Батон, присоединившись к охранникам Турнатуры. «Великое посольство». Яков тоже был здесь готовый переводить остальным русским и корейцам. Протиснувшаяся сквозь толпу Лера доверху, застегнув куртку, встала рядом с охотником. Разглядев Олафа и Милен, кивнула им и улыбнулась, наблюдая суетящихся в запарке паштета и треску. — Чего одна? — спросил Батон. — Пусть, спит, успеется. Пестрили костюмы, звучала музыка, чудили факелы. Все возбужденнее гомонили окончательно проснувшиеся люди а, наконец, дождавшиеся гуляний в честь прибытия каравана. Соревнуясь между собой в достатке, что автоматически означало престиж, соседи любили пустить друг другу пыль в глаза. Судя по выражению лица, вышедшего навстречу процессии в окружении свиты, турнатура, сандурцам это сейчас удалось. Огромный предводитель был роскошно одет, опирался на вычищенный посох, и даже успел умастить заплетенную бороду щепотью благовоний. Теперь же во всем этом великолепии, выйдя на заливаемое лучом маяка пространство, он ждал подъезда гостей. Процессия приближалась, и волнение нарастало. Наконец, каваликада замерла в десятки метров от турнатуры. Смокла музыка, перестали скрипеть по воде, Натруженные животные не издавали ни звука, и над площадью повисла тишина. Стоявший в джипе Балдер Николунд снова воздел руки, по традиции приветствия первыми начинали гости, и начал петь. Ему подпевали вставшие по бокам автомобиля менострели. «Нет, крашей земли в мире, славной моей, Я щедро богат, счастлив я жить на ней». Прекрасенный в зиму и в лето порог родных островов подарил, что нам Бог. Когда вас открыли, то дали вам имя, Фареры, Бог любит мой край. Обитатели Сувуроя дружно подхватили гимн Фарер. Лучи солнца летом на пиках блестят, гнетут в зиму буйные бури наш взгляд. О сердце, о духа полет! Нас объединяет в единый народ. И с верою нашей стоим мы на страже, Фарер, будь спокоен, мой край. Склоняемся низко пред Божьим перстом. Ты мир нам даруй, Боже, светлым лучом. Очисть нас во славе, веди нас вперед, Сквозь грозы и пламя, дерзая в восход. Крепи дух отваги, чтоб выселить стяги, Фарер. Да! «Мы любим наш край!» Пение закончилось, и Николунд с помощью телохранителя стал спускаться с внедорожника под улюлюканье и аплодисменты собравшейся толпы. Ступив на землю, он поправил свое деяние и направился к ожидавшему турнатуру. После нескольких положенных дипломатии и фраз предводители обнялись и расцеловались в щеки. Только когда они оказались рядом, стало заметно что Балдер моложе. Сувурой приветствует стальных землекопов. Рады вам, дорогие гости. Зычно, чтобы все слышали, провозгласил Турнатур, отказавшись от предложенного ему громкоговорителя. На время пребывания на нашей земле вы находитесь в дружеском окружении. Наш дом – ваш дом. Пусть торговля и мен будут взаимовыгодными и сделки крепкими, как рукопожатие» и да не омрачат судные дни отары наших общин, и да хранит вас святой олов. А сейчас отдыхайте с дороги, ешьте, пейте, устраивайтесь и будьте как дома. Нам не терпится услышать новости с других берегов. Да начнутся гуляния. Добро пожаловать. Под приветственные крики и овации турнатур повел Никалунда в Харчевню, где их уже дожидались накрытые столы. Местные конюхи помогали кучерам, пока джип, автобус и повозку в сопровождении охраны отгоняли под специально заготовленный навес рядом с гаражами, возле которого предполагалось разбить шатры. Актерам указали место, чтобы освежиться и переодеться с дороги, а затем продолжить развлекать правителей на торжественном ужине. «Да, это тебе не наши пионерские ходоки!» Усмехнулся протиснувшийся Клэрия Ерофеев. «Ты поди и не видела такого никогда?» «Нет», — согласилась девушка и даже ощутила легкий укол обиды, ведь ей довелось столько всего повидать. «А твой-то чего? Проспал?» Может, зря она не разбудила Мигеля, но он был такой измученный накануне, что почти не жуя закинул в себя ужин, на который она угробила целый вечер. И даже не помывший сразу повалился спать. На время пребывания каравана стройку приостановили. Так что будет еще время им погулять и все посмотреть. Лера поняла, что сердится на деда. Ну, проспал, и что? Чего они все до нее докапываются? Сам бы на стройке повкалывал, это тебе не в библиотеке сидеть. Это их семья, в конце концов. Сами как-нибудь разберутся, без чужих советов. «Да, он очень устал», – как можно спокойнее, – ответила она и помахала идущей навстречу Милен. «Ладно, молодежь, вы как хотите, а мы – гулять», – хитро подмигнул Ерофеев. «Точнее, пить». Лера посмотрела на его лицо, и еще по возвращении в Пионерск она заметила, что дед заметно похудел и осунулся. «Конечно, это...» можно было списать на ситуацию в бункере, вызванную определенными лишениями из-за отсутствия лодки. Многих знакомых тогда трудно было узнать. Люди были болезненны, измождены, кидались друг на друга по пустякам. Да и устранение Ерофеева из совета с последующим восстановлением не прошло для него без последствий, возраст все-таки. Да и пионерский совет здесь, по сути, не нужен был. Выдвинули нескольких представителей к местным, на том и ладно. Все же теперь друг у друга под боком, семья считай. Многое они сами по своим избам нарешают-то. К порядкам бы привыкнуть. С возвращением Грозного дед оживился, природа, островов и атлантический воздух сделали свое дело. Старик не небось уже и не думал снова когда-нибудь увидеть такое небо. Холмы, луга, океан, да и свадьба Леры с Мигелем на какое-то время явно отвлекла его от своих мыслей. Девушка видела, что что-то не так, но Ерофеев каждый раз соскакивал с темы. Бабе Дине и ее товаркам тоже ничего не удалось выведать, как Лера к ним не подкатывала. Хотела даже попросить мужа пригласить деда на исповедь, Но Мигель нахмурился и осадил ее, напомнив о неразглашении таинства, да и церковь была недостроена. Само, глядишь, образуется. Образуется, как же. Вот и сейчас явно не выспавшийся Ерофеев не желал отставать от остальных. Шел бы лучше домой. Но-но, дочка, не бузи, тебе не к лицу. Дед закашлялся и поднес губам мятый платок, вытирая их. Дело твое, простыл? Фигня, да свадьба заживет! Отмахнулся Ерофеев и хихикнул. Ой, так была же, ведь уже. О, старый лунь. Лера проводила его взглядом, отвернулась и заговорила с подошедшей Милян. Толпа на площади постепенно рассасывалась, люди расходились кто по домам, кто в кабачок поскромнее, не упуская повода опрокинуть стаканчик за гостей. Собравшиеся на шум встревоженные корейцы отправились обратно на лодку. То ли сказывалось их длительное пребывание в море на борту танкера, то ли азиатам не по нраву была фарерская земля. Но они продолжали жить на Грозном, следя за реактором и на отрез отказавшись расселиться на берегу, в отличие от остальной части команды. «Что будешь делать?» Попрощавшись с Милен, Лера подошла к Батону. Обратно, на насест, охотник кивнул в сторону маяка. «Погашу иллюминацию и домой. Тихий час». Он потянулся, смачно хрустнули косточки. После того, как Батон вновь обрел семью, которую столько времени считал утраченной, охотник заметно изменился, стал более разговорчивым, хоть и продолжал дистанцироваться от остальных. Но самое главное, что не могло не радовать Леру, он перестал пить. С появлением Жени и Димы как отрезало. Конечно, батон мог пропустить рюмку-другую, в компании, но этим и ограничивался. Регулярные запои на износ остались в прошлом. Что говорить, это путешествие каждого из них изменило по-своему. У кого-то отобрало, кому-то наоборот вернуло. Оставалось надеяться, что они усвоили уроки. «А ты?» «Тоже утро вечера мудренее». «Добро?» «Тогда до утра?» «Спокойной ночи!» На том и разошлись. Расположившись в трех овцах, за накрытым столом беседовали Турнатур и Никалунд. Столы в просторной зале традиционно были расставлены буквой «П», свет приглушен, По бокам расположились торговцы с силохранителями, а также приближенные и свиты турнатуры. Мадам Ламбар сидела на почетном месте рядом с мужем. В центре на специальном помосте выступали артисты, развлекавшие собрания негромкими мелодичными песнями. Дежурившая у стен прислуга, поклевывая носами, внимательно следила, чтобы у всех хватало закусок и питья. «Почему задержались?» – спросил Вальгир отламывая над своим блюдом краюху хлеба. «Гонец от вас вернулся неделю назад». «Неотложные дела!» – неопределенно ответил вождь землекопов. Плюс ждали, пока в проливе успокоится и подлатали паром. Тур на тур кивнул. Погода в последние дни действительно была неспокойная. «Надолго к нам?» «На пару дней по обстановке». Просим прощения за задержку, но это было необходимо, Вальгир. Наши ученые заканчивали одну разработку по усовершенствованию очистительных сооружений. Я ждал результатов. Это нововведение оценят все жители островов. Да, это небеса. Как у вас, кстати, с пресной водой? Не жалуемся. Песок иногда намывает. Колодцы, конечно, пора чистить, но не к спеху. Я могу прислать людей, пусть посмотрят, как ваши щупы, колено мне пора менять. Сами управимся. Инструменты есть, а подземные ручьи, плывунов не было? Пока нет, хотя в южной бухте скалы подмыло, но это уже не по вашей части. Хватит об этом, в случае чего я знаю, куда бежать. Турнатур усмехнулся, тур и они с Балдером звякнули кубками. «Жаловаться тебе не на что», – кивнул Николанд. «С прибытием лодки сувороицы должны процветать. Провидение очень балует тебя, Турнатур. Тур. «Этим людям нужна была помощь», – осторожно ответил Вальгир, тщательно подбирая слова. Разговор переставал быть приятной светской беседой. «Они выполняли благородную миссию, мы не могли остаться в стране. «Да, мы знаем, чем все закончилось». К сожалению, но кто мог предвидеть такой исход? Разве не ты? С другого конца света на наши земли приходят чужаки, посягая на сокровища, столько лет хранившиеся в неприкосновенности. Решают ограбить нас, а когда ничего не вышло, уплывают, чтобы привести тебе еще больше голодных ртов. Тебе мало своих людей, Вальгир. Но вместе с беженцами они предоставили нам реактор. Разговор все меньше нравился Турнатуру. Сегодня он не желал, чтобы ему снова наступали на больную мозоль. Правитель покосился на жену. Энергию ее не хватит на новое плавание. Да и куда им теперь держать курс? С их слов, в мире хоть и есть еще очаги выживших и места, не подвергшиеся заражению. Но как там устраиваться? В Антарктике, Сахаре сейчас невозможно начать все с нуля. Без поддержки и ресурсов. И ты им веришь? После того, что они сотворили с хранилищем? А что с хранилищем? От него и так все эти годы не было никакого толку. А так хоть что-то удалось извлечь. Хоть что-то, фыркнул Николунд, отпивая из кубка. Когда можно было вынести все? И что бы мы делали с теми же эмбрионами, штаммами ДНК? без надлежащих условий, людей, специальных лабораторий. А семена злаковых мы и так приготовили для мена и торговли». «Мена и торговли», – повторил Балдер. «Вот как ты обращаешься с соседями, тур, на тур Русские приплыли к тебе, и ты, как представитель всех нас, должен был вынести правильное решение, поделиться, а не быть собакой на сене. Они пришли, как завоеватели» чтобы отобрать то, что по праву принадлежит нам. Я советовался с Семиброком. То, что мы достали, было поделено. Семиброк, покачал головой Никалунд, свободной рукой перебирая намотанные на запястье четки. Семиброк труслив, он и шагу не сделает, не посмотрев в рот своим нянькам. И теперь ты катаешься, как сыр в масле, в то время как нам перепали... «Жалкие крохи с барского стола». Мадам Ламбар молча трапезничала, внимательно слушая разговор мужчин, и изредка отдавала негромкие распоряжения подходившим официантам. «Мы никого не принуждали. Это было желание русских. Обосноваться здесь я лишь дал разрешения. В темные времена нельзя отказывать нуждающимся в помощи. А ты – дипломат». Николонт лукаво погрозил Турнатуру пальцем. «Смотри, не равен час, объявишь нам всем войну! Вальгир завоеватель – завоеватель!» Мадам Ламбар чуть заметно вздрогнула и поспешно взяла свой кубок. «Войну?» – нахмурился Турнатур. «О чем ты толкуешь?» Николонт несколько раз щелкнул костяшками мечеток, внимательно глянул на него. Турнатура показалось, что в зале стало намного тише, и собравшиеся уже некоторое время прислушиваются к их разговору. Даже артисты будто поубавили темп своих музыкальных пассажей. «Войну?» а Наконец, лицо Николунда разгладилось, и он непринужденно рассмеялся в усы. «Да остынь, сосед, какая война!» Он дружески хлопнул Вальгира по плечу. «Шучу! Хорошо твой хмель с дороги в голову дает!» Да не оскудеют твои винокурни. Пожалуй, возьму пару бочек для своих погребов. А Нам всем и без твоей лодки забот хватает. А может, когда-нибудь, подобно спруту, она и протянет свои щупальца на все острова. А пока, раз уж это твоя ноша, так ты ее и неси. Нам не жалко, верно? Прибывшие с Сандура купцы согласно закивали. «Давайте пить». А «Завтра мы пойдем, и ты покажешь свое диво, и как вы тут все устроили». Балдер сделал жест, и когда ему наполнили кубок, поднялся. «За хозяев! За хозяев!» – дружно поддержало собрание. Турнатор облизнул пересохшие губы, с облегчением осушил кубок почти до дна, и, переглянувшись с женой, опустился на место. «Смотрю, вы в этот раз прилично нагружены». Целый автобус он решил сменить тему. «Верно, нашему краю тоже есть чем похвастать. Кое-что из разработок, некоторые детали для систем. Сундуки из Торсхавна». Услышав о столице, Валигир оценивающе присвистнул. «Не так давно с ними контачили по неотложным делам. Так что откусили от пирога неплохой кусочек. Сами увидите». Овощи, одежда, прочий стандарт для мена торговли. И небольшой сюрприз. Балдер хитро подмигнул и отпил из кубка. Сюрприз? Внутренний напрягся еще не отошедший от разговора тур на тур, а вслух шутливо добавил. Надеюсь, приятный? Тебе понравится. Пощупывая бороду, Балдер хищно посмотрел на девушку в пестром платье среди артистов, которая перестала петь и завела на свирели лирическую пастушью балладу. Но для него потребуется определенное количество удобрений. Торф, компост и прикормки из того, что заготовили на зиму. Кое-что мы захватили с собой, но не тащиться же в гости с собственным перегноем. Он рассмеялся. «Не понимаю», – удивился Турнатур. «Днем все увидишь. Просто отдай распоряжение фермерам». Потребуется немного. Ты интригуешь, говоришь загадками, но хорошо. Скроем один из законсервированных погребов. Мы тоже подготовились. Оцените, когда поставишь шатры. Но об этом завтра. Гей! Никол он хлопнул в ладоши. Сыграйте нам что-нибудь повеселее, ребята! Музыканты перестроились и зазвучала непринужденная ритмическая песенка. Наступила смена блюд. И гостям подали десерт. Банкет продолжался. Благодарим, дорогая Клара, сказал Никалунт, взяв под руку мадам Ламбар, когда гуляние окончилось, и все выходили на свежий воздух, пока в помещении гасили свет. Мы рады тебе, Балдер, ответила мадам Ламбар, слегка размаренная банкетом и духотой, наполненного запахами еды зала. Как Илва, дети. Передавай им низкий поклон. Непременно. Илва шлет тебя привет. Дети уже догоняют родителей и подумывают о собственных гнездах. Время летит. Не говори, не говори. Слыхал, вы выдали Милен замуж? Да, недавно. И кто? Счастливый избранник? Олаф Ульгерсон. Толковый парень из хорошей семьи. Чем промышляет? Ремесленник и рыбак учится, думает подать заявку в совет. Вальгир присматривает за ним. «Рыбак? Тебе не кажется, что не по рангу пары? «Хорошие руки здесь всегда были в цене, тебе ли не знать? Мы с Вальгиром тоже не родились серебром во рту. Они молодые, политика им сейчас ни к чему. Пусть сначала семья наладится, а там видно будет. Мы уважаем ее выбор». А помнишь, мы думали сватать Милен за моего младшего. Вот был бы крепкий символ нашей дружбы, да и порода бы сохранилась. Много воды утекло. Улыбнулась мадам Ламбар, внутренне поморщившись от слова "порода". Верно, верно. Как ни стараешься оградить детей от необдуманных решений, будучи уверен, что твое мнение есть истинно верное, а все равно они сами должны выбирать свой путь. Да, они должны учиться самостоятельно строить собственную жизнь. «Глядишь, скоро и внуки появятся!» Весело вздохнул Балдер и поспешил кокетливо добавить. «Но я это не к тому. Ты потрясающе выглядишь, Клара, просто великолепно. Время не подступает к тебе». «Да брось. «Нет, серьезно!» Николанд остановился и патетически обвел рукой, погруженные в лиловый сумрак холмы, окружавшие поселения. Это климат, воздух, земля нашей Родины, наконец, да благословят ее небеса. Судьба оградила наши края чудовищного кровопролития, вергнувшего мир в хаос, и мы должны ценить и беречь то, что нам оставлено. И мы будем, к ним подошел опиравшийся на посох Турнатур. А сейчас пора отдыхать. Заговорил он тебя, а, Клара? Эй, Давин, Кент. Да сама дойду, ребята. гуляйте! Отмахнулась от сопровождения мадам Ламбар. Доброй ночи, Балдер. Доброй ночи, Клара. Рад тебя видеть, друг. Улыбнулся Балдер, когда жена, турнатура, удалилась. Они снова обнялись, похлопав друг друга по спинам. Взаимно, сосед. Идем, баня уже растоплена. Пора тебе смыть себя дорожную грязь. И я распорядился, чтобы нам принесли бочонок. А на том с официальной частью было покончено. Утром обитателей Субуроя ожидала ярмарка.